У Дживал-Аддина теперь было около 30 тысяч туркмянских воинов. Столько же присоединилось к нему афганцев, карлуков и воинов других племен. С этим войском 60 тысяч пеших и конных бойцов Дживал-Аддин выступил навстречу монголам и расположился лагерем у городка Первана на истоке речки Лугар, впадающей в Кабул. Отсюда он сделал набег на Тахаристан и разгромил монгольский отряд Джека, осаждавшего крепость Вариан. Монголы потеряли там до тысячи человек убитыми. Поспешно переправились через реку Пеншир, разрушая за собой мосты и вернулись к Чингисхану. Джалал-аддин отправил Чингисхану гонца с коротким письмом: "Укажи место, где мы встретимся для битвы. Там я буду тебя ждать". Чингисхан На письмо не ответил, но обеспокоился поражением отряда Мукаджека и смелостью джилал аддина Он послал против него сорок тысяч всадников под начальством своего сводного брата Шики Хутуху Найона. Джилал-ад-Дин смело двинулся навстречу монголам. Битва произошла в долине на расстоянии одного фарсаха, то бишь 7 километров от Первана. Перед началом боя Джалал ад дал войску такой приказ. Богатыри, берегите силы коней до тех пор, пока не забьют барабаны. Только тогда садитесь в седло. До того сражайтесь пешими, привязав повозе коней за спину к поясу. Битва продолжалась два дня. Шики Хутуху Найон, видя, что его монгольские воины устали и выбиваются из силы, а одолеть противника не могут, на второй день прибегнул к хитрости. Он приказал приготовить из войлока куклы и посадить их на запасных коней. Сначала уловка подействовала, и мусульманские войска заколебались. Но Джелал-аддин ободрил воинов, и они снова продолжали упорно сражаться. Наконец, Джелал-аддин приказал ударить в барабаны. Все стали садиться на коней. Он повел своих всадников в атаку, сам бросился в середину монгольского войска и расколол его. Тогда монголы обратились в бегство, высекая искры копытами коней. Всадники Джелал ад дина на неутомленных конях легко догоняли и избивали убегавших врагов. Только с незначительными остатками разгромленного войска Шики Хутуху-Найон вернулся в лагерь Чингисхана. Слава о битве при Перване и разгроме непобедимых монголов пронеслась через горные хребты и долины. Монгольский отряд осаждавший крепость Балх немедленно снял осаду и ушел на север. В некоторых городах, занятых монголами, жители восстали и перебили монгольские гарнизоны. Тогда Чингисхан прибегнул к своей обычной хитрости. Он подослал озлазучков к ханам, союзникам Джалал-Аддина, и обещал им верблюдов, нагруженных золотом, если они покинут смелого султана. Вскоре в лагере Джалал-Аддина же добычи из-за Пустяков произошли раздоры. В споре за арабскую лошадь один кипчакский хан ударил плетью по голове Аграка, предварителя большого отряда, и Джалал-ад-Дину не удалось их примирить. После этого и Музафар Малик, предводитель афганцев, и Азам Мелик с Карлуками, и Аграк с войнами Кельджа, поверив коварству Чингисхана, отделились от войска Джалал-ад-Дина жалуясь на высокомерие и грубость кипчаков, которые смеют бить плетьми воинов других племен. Эти самые тюрки, то есть кипчаки, раньше боялись монголов. Они уверяли, что монголы не похожи на обыкновенных людей, что они непобедимы, потому что удары мечей не могут их поранить. Поэтому монголы будто бы не страшатся никого на свете и нет другой силы, которая могла бы бороться с ними. А теперь, когда мы разбили монголов и все увидели, что и монгольское племя, так же, как и все люди, может быть ранено и истекать такой, как у всех, кровью, теперь кипчаки переполнились хвостовством и стали оскорблять нас, тех, кто помог им в битве. джилал один ничего не мог поделать». Тщетно он доказывал, что Чингисхану легко будет разбить противников, нападая на каждого в отдельности. Его уверения были напрасны, и половина войска от него ушла. Он остался только с туркменами Амин-аль-Мулька. Когда шики Тутуху Ханайон, вернувшись к Чингисхану, рассказывал ему подробности битвы при Перване, Чингисхан оставался, как всегда, невозмутимым и непроницаемым. Он только сказал ху привык быть всегда победоносным и одолевающим. Теперь, испытав горечь поражения, он станет более внимательным и опытным в военных делах. Однако Чингисхан не медлил, стянул к себе все войска, какие только мог собрать, и выступил с огромной силой. Он гнал всадников с такой поспешностью, что в пути не было возможности сварить пищу. Каган шел прямо на газну. И когда колесный путь кончился, он бросил весь обоз и двинулся тропами через горы.